Глава одиннадцатая «Какого черта ты тут устроил?» — прокричал профессор и сделал неизвестный жест руками. И сразу же после этого он закрыл за собой дверь, чтобы не выпустить и наружу ни один оживший артефакт. В этот момент я почувствовал какое-то слабое и непривычное воздействие на свое тело, а некоторые из предметов, что сейчас бегали по комнате, словно замертво упали. Только вот это сработало далеко не на все. «Я ничего не делал!» — растерянно выкрикнул я в ответ. В итоге профессор указал мне на шляпу с паучьими ногами и прокричал «Лови ее!». Сам же в это время он принялся активировать треугольный артефакт, который висел у него на шее. Я ломанулся в противоположную сторону аудитории, однако шляпа, словно обладая зрением и, что более удивительно, человеческим интеллектом, сперва сделала обманный маневр в одну сторону, а потом, когда я туда дернулся, резко отскочила в другую. И в этот же момент понеслась прямо по стене. «Су!» Еле сдержался я, и, подхватив чей-то сапог, непонятно, что в аудитории делал один сапог, но все же я запустил его в шляпу. Только вот та снова ловко извернулась и теперь уже побежала по потолку. В это время я хотел было своей силой сбить ее, но в последний момент одумался. Понятия не имею, о чего все эти артефакты ожили, но сейчас рисковать со своей магией я не решился. Однако шляпе крайне неудобно было бегать по потолку, и через пару метров она просто упала на пол. Я кинулся на нее и схватил... Воздух. Предмет с паучьими лапками снова невероятно резко отскочил и, веляя из стороны в сторону, принялся бежать. Во мне уже начинала закипать ярость. Я ринулся вперед, перескочил через парту, по пути схватил пустое ведро и швырнул в шляпу. И в этот момент, когда я уже практически оставался в одном шаге, чтобы отвесить пендали этой «хрени», она неожиданно запрыгнула на руки профессора и замерла. А я резко остановился и пересекся с ним взглядами. «Эм!» — продолжая смотреть прямо профессору в глаза, я протянул руку и забрал у него шляпу. «Поймал!» — «Молодец!» — ответил он, и, вернув обратно себе шляпу, убрал ее на одну из полок шкафа. «Что это за шустрый артефакт такой?» — удивленно проговорил я. «И почему вообще он убегал, а мне нужно было ловить его?» «На самом деле это было не нужно!» — спокойно ответил он и снова посмотрел на меня. «Но я должен был вас чем-нибудь занять, пока вы еще чего-нибудь не натворили!» «Ха-ха!» — от поднявшейся пыли горло начало першить. «Я же ответил вам, что ничего не делал, и понятия не имею, почему, почему все эти предметы взбесились». «Хм -хм», задумавшись, профессор подтянул руку к подбородку и хмыкнул. Спустя пару секунд он продолжил. «Вы одаренный?» «Ну да», — ответил я, и именно в этот момент тряпка, которой я мыл полы, проползла по ноге профессора и залезла в ведро. «Да твою ж!» — выругался я. «Машинально я, видимо, отправил тряпку на свое место, но что-то мне подсказывало, что сейчас было не лучшее время для этого». Профессор удивленно проследил за тряпкой и снова хмыкнул. «А это случайно не вы помогали моему лаборанту справляться с пылающей жидкостью? Он мне потом в подробном отчете все рассказал». «Я?» — неуверенно протянул я, не понимая, хорошо это или плохо. «Вдруг из-за той ситуации у меня могут возникнуть проблемы, хотя не должно, по сути, я же помочь хотел». «Ого!» — снова как-то многозначительно хмыкнул профессор и задумался. «Я тут от своего коллеги слышал, что вы полы при помощи магии моете. Это правда?» «Да, так гораздо быстрее и проще получается, если приноровиться». «Многие с вами не согласятся, но ладно, пусть будет так», — проговорил он. «Тогда, тогда у меня к вам есть одно очень интересное предложение». «Да», — сглотнул я и продолжил слушать. «Как вы смотрите на то, чтобы помогать мне? То есть стать моим лаборантом, но прежде чем вы что-либо ответите, я сразу же уточню несколько моментов. Лаборантом вы будете только у меня, не во всех аудиториях. Соответственно, работать, получается, будете на полставки и получать также. же. Ну и также эта работа не будет снимать с вас других ваших обязанностей, но работа не пыльная», — произнес он и слегка покосился на летающую пыль в аудитории. Но ну, вы поняли, что я имею в виду. Много времени это не займет». «Так», — ответил я, пытаясь сообразить. Лаборантом значит, помогать. Правильно?» Изогнул я одну бровь. «Да, все верно. А какие у меня будут обязанности?» «Не переживайте, нагружать сильно я вас не стану. У меня все-таки есть основной лаборант, а вы будете просто помощником. Но я разделю между вами обязанности. Мне как раз требовался одаренный для некоторой специфичной работы». «Хм, я... я только за», — улыбнувшись, ответил. «Только если это не доставит никаких проблем». «Вот и отлично». «Когда приступать?» — тут же воодушевился я. «Не так быстро, молодой человек. Для начала мне необходимо получить разрешение от нашего ректора. И если он даст это добро, тогда я с вами уже более подробно все обсужу». «А, понял», — ответил я слегка паник. Я чувствовал некий подвох. Ректор и так не сильно-то был рад, когда принимал меня на работу уборщиком, а теперь это... Боюсь, он просто принципиально может отказать, хотя я не знаю, насколько сильно профессору понадобился одаренный лаборант, но это была отличная возможность для меня набраться бесценного опыта. После того, как я помог профессору с уборкой аудитории, где мне пришлось потратить времени в пять раз больше, чем я изначально предполагал из-за устроенного беспорядка, я решил направиться к зверинцу. Еще вчера вечером меня посетила одна интересная мысль. «Раз уж тут разводят кроликов, а что, если у меня получится заполучить парочку себе на обед, по дешевке? Все-таки кролик и не утка, я бы с удовольствием приготовил его». «Здравствуйте!» — обратился я, подойдя к зверинцу. Мужчина удивленно хлопнул глазами и уставился на меня, после чего перевел взгляд на свою лопату в руках. Но «Ничего себе!» — наконец-то заговорил он. «А ты, Крепыш, после прошлого раза многие бы на твоем месте держались бы как можно дальше от этого места». а тебе и полудохлые зомби крысы нипочем похвально помочь пришел улыбнулся он на самом деле я возможно и мог бы найти время но пришел по другому вопросу но ка хотел уточнить а есть ли возможности ну как сотруднику академии подешевле выкупить одного из кроликов э посмотрел он на меня мне в кастрюлю уточнил я свежее мясо дорого стоит в столице понимаю хмыкнул тот «Только вот каждый кролик тут под подучетный, поэтому, вы вообще без вариантов. Хотя, вообще-то один вариант есть». «Какой?» – заинтересованно уточнил я. «Так-то все эти кролики разводятся только для одного, как я и говорил, для занятий по некромантии. Вот, но там они далеко не всегда, как бы это сказать, не всегда используются. Иногда к нам возвращаются некоторые экземпляры, практически нетронутые. Вот, может, там у тебя получится разжиться мясом». Эм, задумался я, – «после некромантов?» «Но почему же после? Это уж от тебя зависит, как договоришься». «Да, может, и после мясо будет более полезным, чем то, что продают в наших магазинах, кто знает. Тут-то вон они какие, выращены честным трудом. А что там продается, большой вопрос». «Понял, спасибо. Слушай, а ведь у адептов там вроде как раз и недавно занятие прошло, или даже идет до сих пор. Ты бы сходил, посмотрел». Войти в подвал, где у них проходит практика, можно с этой стороны и это. Заодно можешь забрать все отработанные тушки и принести сюда для утилизации. «Хорошо. Еще раз спасибо», — ответил я, а про себя с ухмылкой подумал. «Блин, ушлый все-таки мужик. Каждый раз пытается переложить на меня какие-то обязанности, лишь бы самому не работать». Зайдя в указанное помещение, я обнаружил несколько стальных столов с оборудованными от них сливами и кучу мяса. Как только я прошел внутрь, в нос тут же ударил запах гнили. От неожиданности горло подкатил тошнотворный ком, но я тут же взял себя в руки. Однако нос хотелось зажать. Присмотревшись к куче мяса, я понял, что часть его уже точно гнилая, а вторая часть представляла непонятную мешанину, которая, кстати, вроде бы шевелилась. От этого зрелища ком в горле подполз еще выше, но я продолжал держать себя в руках. На соседнем столе лежал шестипалый кролик и дрыгал своими конечностями. «Живой, что ли? Только вот готовить подобное? Ну нахрен!» «Твою мать! Этот мужик сто процентов знал, что я увижу здесь такое зрелище, которое точно отобьет у меня всякое желание готовить местных кроликов в пищу!» Но он отправил меня по большей части для того, чтобы я просто принес ему отработку. Возможно, он и сам не особо любил сюда заходить из-за запаха и вида. «Кто вы такой?» — обратилась ко мне девушка, которая только что вышла из соседнего помещения. Она посмотрела на меня, слегка склонив голову набок, а потом удивленно перевела взгляд на дрыгающегося кролика. Я сразу же подметил на форуме девушки значок адепта. Значит, она ученица и... Это она сотворила такое с этими несчастными животными? Здравствуйте, я уборщик, там мужчина. Блин, я даже не знаю, как его зовут. Там, указал я рукой себе за спину, который обслуживает зверинец, попросил меня помочь ему с утилизацией отходов. Понятно, проговорила она, сверкнув своими темными глазами. В помещении было очень слабое и тусклое освещение. И только лампы над столами, которые освещали маленькое пространство, светили довольно ярко. «Вы можете забрать все, кроме шестилапки». «Шестилапки?» — машинально повторил я и заглотнул весь тот ком, который накопился у меня за все это время. Да, это было сложно, но я справился. На какое-то мгновение мне стало полегче. «Ага, я так назвала свой проект, долго мучилась с ним. И, кажется, начало получаться». «Хм», — она задумчиво посмотрела на кролика. «Странные у вас проекты», — пробормотал я. «А чего ты ожидал от некромантии?» «Эм, ничего. Я как-то не задумывался над этим. Но на кой черт ему шесть лап?» Девушка вроде бы слегка улыбнулась, но из-за плохого освещения практически ничего не было видно. По крайней мере, мое зрение еще не успело перестроиться. «Дело вовсе не в количестве лап», — ответила она, «а в способности перестроить мозги кролика, чтобы тот научился нормально функционировать всеми конечностями. Кстати говоря, это моя зачетная работа. Тебе реально интересно это?» «Ну, как бы сказать, я задумчиво почесал затылок. Я вообще никогда не интересовался некромантией, но мне интересно абсолютно все, что связано с магией, и в данном случае про некромантию тоже стало интересно». «Хм, но ты ведь и не ученик?» Она посмотрела куда-то наверх, словно так размышляла, хотя на потолке точно ничего не было, и продолжила. «Ну, то есть очевидно, что ты не ученик, раз ты уборщик, это скорее риторический вопрос, просто...» «Я одаренный», — произнес я, чтобы девушка не напрягалась так сильно в своих размышлениях. Поступить у меня не получилось, но магия меня всегда интересовала, поэтому, если ты не против, не могла бы ты мне поподробнее рассказать обо всем этом? И прости, что перешел на «ты», оно само как-то...» — улыбнулся я. «Да ничего», — не скрывая своего удивленного взгляда, произнесла она. «Эм, слушай, вообще, наверное, я не против поболтать с тобой об этом только чуть позже. У меня впервые за несколько месяцев начало что-то более-менее получаться с моим проектом, поэтому мне сейчас необходимо все перепроверить и законспектировать». а потом я согласна с тобой прогуляться и поболтать или тебе хочется обсуждать все в этой обстановке девушка посмотрела по сторонам и изогнула бровь не помотал ей головой давай лучше на улице меня фирс кстати зовут маргарита приятно познакомиться хорошо выглядишь произнес фирс глядя на подошедшую маргариту девушка взглянула на серую хламиду, в которой она находилась в прозекторской а затем хмыкнула звучит как издевка произнесла она «Вообще-то это был комплимент». «Кому? Мне?» — удивилась она. «Нет, твои прекрасные серые хламиде», — хмыкнул Фирс. «У аристократов принято делать комплимент девушке при встрече, даже если девушка выглядит так себе». «Ты уборщик и аристократ?» — хмыкнула она. «Я нет, а вот ты да», — пожал плечами парень. «Тебе неприятны комплименты?» «Я слишком много их слышала», — задумчиво произнесла девушка. «С определенного момента это словоблудие начало раздражать. Можешь так не делать?» «Могу». «Тогда начнем сначала?» — с надеждой спросила девушка. «Давай!» — пожал плечами Фирс. «Привет, выглядишь отвратно. Тебя били или у тебя синяки от недосыпа?» «Второе!» — хмыкнула девушка. «Многие ритуалы по некромантии проводите лучше под луной. А днем почему не спишь? Потому что другие лекции и занятия никто не отменял», — пожала плечами девушка. «Погоди, я думал, что ты адепт?» — нахмурился Фирс. У «Вас же... у вас же есть направление, так?» «Так, но есть и нюанс». «Если я беру направление некромантии, то мне в любом случае надо пройти курс артефакторики и ритуалистики», — кивнула девушка. «Без этих знаний в некромантии делать нечего. И если еще с основной специализацией я могу заниматься ночью, то вот профессор артефакторики читать лекции ночью не желает». «Странно», — буркнул Фирс. «Что, профессор не хочет читать лекции ночью?» — спросила девушка и кивнула в сторону парка. «Пошли, пройдемся. Я хоть сон прогоню. Сегодня еще и ритуалистика будет». «Нет, странно, что тем, кто занимается некромантией, не подгоняют расписание. Можно же делать лекции и практику не с утра, а после обеда». «Ничего странного. Просто адептов, выбравших некромантию как специализацию всего...» Тут девушка выразительно взглянула на парня. «Один. Это я». Фирс тяжело вздохнул. «У вас там все так ужасно. Почему никто не берет некромантию?» «Ну, тут так сразу и не скажешь», — задумалась девушка. Тут и сама работа. Мало кто хочет копаться во внутренностях. Запах, опять же, специфичный. Ну и сама сила смерти. Она, знаешь ли, не сильно располагает к хорошему настроению. Даже так? Да, без защитной одежды совсем грустно. Если игнорировать ее, то можно сойти с ума, кивнула девушка. А как она выглядит? Это какой-то артефакт? Ну нет, мотнула головой девушка. Защитная одежда некромантов — это, скорее, слегка доработанный естественный природный материал. Не видел, что ли? «Как-то не доводилось», — пожал плечами Фирс. «Вот, смотри», — протянула ему пару тонких перчаток из полупрозрачного материала девушка. «С виду какая-то странная кожа», — повертел в руках их парень. «Это плацента, оболочка, в которой находился ребенок внутри матери, пока не родился», — кивнула Маргарита. Фирс чуть было не выронил перчатки. «Эм, ты уверена, что?» «Ну да, как по-другому. Этот замечательный материал блокирует силу смерти, и можно руками хоть в эссенцию лезть». «Полный защитный костюм мне ни к чему. Я пока не работаю с такими объемами, нет смысла. Мне хватает и обычных приемов». «Вот как? Слушай, дети до этих перчаток...» Осторожно попытался подобраться к волнующей теме Фирс. «Нет, конечно, плацента — это тот же посред после родов», — посмотрела она, как на глупого малыша. «Это раньше некроманты брали его у беременных дородов. Кулешов, кстати, доказал, что это не имеет никакого смысла, что до родов, что после плацента работает одинаково хорошо». «Ну ладно», — растерянно произнес парень и вернул перчатки. «Слушай, а как... как вообще работает и некромантия?» «Как? Ну...» — тут девушка растерялась. «Сходу так и не скажешь. Во-первых, что конкретно тебя интересует?» «Умертвие, высшая нежить, духи или спиритизм?» «Я как бы не знаток, но вот эти штуки из крыс или там кроликов, что шевелятся, как это работает?» «Простейшие зооморфные умертвия. Это, по сути, обычное заклинание». Тут девушка задумалась. «Нет, не так. необычное. Для умертвия нужна привязка к материалу, которым и будет управлять заклинание, поэтому на мертвое тело и наносят специальные точки привязки. Руны? Нет, и не вздумай называть некроманские графические элементы рунами. Приличный некромант за такое проклянет». «Не буду», — кивнул Фирс, задумчиво поглядывая на свои руки. «Ну вот, считаем, мы создаем заклинание, которое привязывается к мертвой плоти». Надежнее всего наносить якоря на кости, но это жутко неудобно, поэтому наносят на плоть или кожу. Ну и у мертвия становится послушной куклой. А почему оно агрессивное? У мертвия агрессивное только тогда, когда у него нет контроля. При стандартном поднятии нежити в заклинании всегда есть блок самоподдержки, то есть у пытается восстановить затрачиваемую силу смерти. А это сделать проще всего, если убить что-то живое и поглотить пропитанную силой смерти плоть. «Получается?» «Да, бездушная, безмозглая тварь пытается продлить свое существование и ничего более», Пожала плечами Маргарита. «А как же вампиры или там личи?» «О, это вообще принципиально разный подход к некромантии. Вампиры, кстати, искусственно созданные существа, и, по сути, это самовоспроизводящаяся высшая нежить с набором важных черт». Причем как отрицательных, так и положительных. Кстати, если бы некроархимагу Штольца удалось выровнять их изъяны, кто знает, может быть, мы все сейчас были бы вампирами, и мир был бы другим. В смысле? Они сильнее нас, они быстрее нас, они могут выживать там, где нам и не снилось, поэтому, если бы не дневной свет и пара других нюансов, они бы точно захватили планету. «Как-то я про них только слышал и пару фильмов смотрел», произнес Фирс. — Ну, это очевидно. Если они где-то и остались, то тщательно скрываются, — кивнула девушка. — С личами же. Тут разговор на несколько часов, не меньше. -да", — хмыкнул Фирс. — И как тебе? — Ну, не противно эта специализация? — Нет. — А почему ее выбрала? Тут Маргарита замолчала и с десяток метров прошла задумчивым выражением лица. — Устала, наверное. — От чего? — нахмурился Фирс. — От людей. когда твой род, значимая фигура в империи, ко всем его членам особенное отношение. Тебе всегда улыбаются, льстят, лгут и жалуются. Поначалу тебе кажется, что так и должно быть, что ты особенный, и мир крутится вокруг тебя, но затем постепенно вся эта ложь и фальшь начинает просачиваться сквозь их маски». «Подслушала?» — хмыкнул Фирс, взглянув на девушку. «Типа того», — кивнула она. «Хотела попросить отца за подругу, а он дал мне посмотреть одну запись и парочку фонограмм. — И у тебя стало на одну подругу меньше, — вздохнул парень. — Как у вас, аристократов, все сложно. — Были времена, когда я завидовала простолюдинам, — кивнула девушка. — А сейчас? — А сейчас я трезво оцениваю, что дает мне мой род, моя семья и мой статус, поэтому и выбрала некромантию. — Ко мне просто перестали лезть и воспринимают как чудачку, — слегка улыбнулась Маргарита. — Слушай, а почему ты вообще сюда пошла, ну, в университет? — Потому что могла. У меня был выбор. «Есть старший брат и две старшие сестры. Я четвертый ребенок. В моем рождении не было политического смысла, и я росла. Наверное, стоит назвать это счастьем. Родители мне ничего не запрещали. Даже мое желание поступить сюда поддержали и наняли специальных учителей, чтобы подготовить к поступлению. И вот я тут». «И выбрала специализацию, чтобы тебя не донимали», — кивнул Фирс. «А ты? Ты ведь не столичный парень. Такой бы никогда не пошел уборщиком сюда». «Да, я из провинции. Всю жизнь мечтал поступить», — кивнул Фирс. «Три возвышения прошел. Для нашей семьи цена просто заоблачная. Мне пришлось создать бизнес на кофе в своем городе, чтобы собрать денег, а когда был последний набор, я продал свое кафе, оставил бизнес и пошел на третье, последнее возвышение». «И судя по тому, что ты уборщик, ты не прошел». «Так и есть», — поджав губы, произнес Фирс. «У меня остался год. Если следующей весной не будет набора, то я так и останусь простолюдином, одаренным уборщиком. Грустишь?» — Нет, блин, — хмыкнул Фирс. — Радуюсь. Конечно, погрустил, но больше дома сидеть не смог. Просто у меня другой цели в жизни нет. — Печально, — поджала губы Маргарита. — Печально, но довольно интересно, что у тебя получится. — Пока толком ничего, — грустно усмехнулся Фирс. В этот момент из-за кустов по дорожке вышел Кирилл. Заметив брата, он расплылся в улыбке и направился к нему. — Ты его знаешь? — спросила девушка. — Да, это... Тут Фирс тяжело вздохнул. «Это Кирилл Вешкин, аристократ из моего родного города, почему-то решил, что мы друзья». Маргарита удивленно уставилась на него. Братец же тем временем подошел и театрально выкрикнул, указывая пальцем Фирса. «Как ты посмел предать меня, мой брат? Я всей душой возмездия желаю». «Чего?» — протянул растерянный Фирс. «Сегодня в столовой подают осьминогов. Это просто невыносимо». «Почему? Невкусные?» — смутился Фирс. «Причем тут это? Еда должна лежать в тарелке, а не пытаться свалить обратно в море!» — с экспрессией всплеснул руками Кирилл. «И что я вижу, когда с пустым желудком прихожу в поисках утешения к тебе?» «Тебя нет?» «Я пытался найти мясо подешевле», — буркнул Фирс. «А я голодный, хожу по университету и раздумываю, как бы придушить этих поваров!» «Подсказка. У них, скорее всего, узкий разрез глаз», — с улыбкой произнесла Маргарита. «Мисс, простите мою невежливость», — ответил ей поклон Вешкин. «Меня зовут Кирилл. Я наследник рода Вешкиных». «Очень приятно, Кирилл», — кивнула ему девушка. «Меня зовут Маргарита Медведева». «В смысле? Медведевы, которые?» — осторожно произнес Кирилл. «Да, те самые», — кивнула девушка. Вешкин удивленно поднял брови, взглянул на брата, а затем на девушку. «Маргарита, подскажите, вы любите стихи?» Медведева осторожно покосилась на Фирса, тот яростно замотал головой. «Увы, предпочитаю прозу», — произнесла она. «Печально. Всегда хотелось прочитать мою поэму. Она, кстати, печаталась. Руслан и скотина. Не слышали?» «Увы», — смутилась девушка. «Как будет время, обязательно ознакомьтесь», — авторитетно заявил Вешкин и перевел взгляд на брата. «И позвольте мне украсть у вас вашего спутника. Если он мне не поможет, боюсь, в университете будет первая смерть студента от голода». «Вы умеете готовить, Фирс?» — взглянула девушка на парня. «Не особо так», — пожал плечами парень. «Его борщ — это произведение искусства», — кивая и улыбаясь, прошептал Кирилл. «И какой борщ вы готовите, зеленый или столичный?» — спросила девушка. «Домашний, его собственный рецепт», — авторитетно заявил Вешкины подмигнул. В этот момент живот Кирилла издал требовательное и достаточно громкое урчание. «Простите», — кивнул ей он, — «но желудку не прикажешь». Ректор тяжело вздохнул, поставил размашистую подпись и отложил папку с документами на край стола. Тут его взгляд скосился на еще три таких же папки. Еще раз тяжело вздохнув, он пододвинул к себе следующую и открыл, принявшись читать очередной отчет. — Бронислав Ростиславович! — вошел без стука в кабинет профессора артефакторики. — У меня к вам срочное дело! — ректор поднял усталый взгляд на профессора и произнес. — Слушаю вас, Артемий Георгиевич. — общем...» Профессор вошел в кабинет и с нетерпением уселся напротив своего непосредственного начальника. «Помните, я приходил к вам с проблемой лаборанта и подготовки препаратов для студентов?» «Да, помню», — кивнул Бронислав Ростиславович, «и с огорчением вынужден сообщить, что подвижек никаких нет». «Я и не надеялся на какие-либо подвижки», — признался Артемий Георгиевич. «Однако случай меня свел с очень интересным молодым человеком». «Так, и чем же вас так заинтересовал этот молодой человек?» «Тем, что он одаренный весьма преуспел в телекинезе. Более того, он уже работает у нас», — с довольной миной произнес профессор. «Это уборщик, что моет полы у нас в учебном корпусе. Неогранный фирс». Бронислав Ростиславович недовольно засопел. Нахмурив брови, он произнес. «Насколько я помню, этот молодой человек не смог поступить к нам в последнем наборе, и у него нет образования. Да, но вот телекинез у него просто изумительный». «Артемий Георгиевич», — тяжело вздохнул ректор, — «вы понимаете, что молодой человек молод, а значит экспрессивен, к тому же у него за плечами только школа. Все, это серьезный риск». «Я осознаю риски, но тем не менее это вариант. Нет, я не прошу вас назначить его лаборантом, я лишь предлагаю оформить его на полставки и привлекать только к конкретным задачам. Те же искрящиеся пальцы — очень муторный процесс, который можно вполне спокойно отдать этому молодому способному уборщику». Ректор устало потер переносицу, а затем кивнул. «Хорошо. Однако я сразу хочу вас поставить перед фактом. Все проблемы, вызванные вашим предложением, лягут на вас. Вы понимаете?» «Ваше решение», — кивнул профессор. «Моя ответственность?» «Хорошо. Прошу вас, отнеситесь к этому серьезно и проведите инструктаж молодого человека как следует. Артефакторика не терпит разгильдейства». «Разумеется», — кивнул Артемий Геннадьевич и поднялся. «Когда можно будет ждать приказа?» Бронислав Ростиславович с грустью взглянул на папку перед собой и нехотя произнес. «Думаю, только завтра. Да, завтра с утра все будет готово», — кивнул он. «Спасибо, Бронислав Ростиславович. Постараюсь оправдать доверие». Профессор артефактурики покинул кабинет с довольной миной и направился по лестнице в сторону лаборатории. Выйдя на этаж, он обнаружил Фирса, что шествовал по коридору со шваброй на манер посоха. Вокруг него ползали тряпки, смывая пыль и уличную грязь, принесенную студентами. «Молодой человек!» — подошел к нему профессор, смутив парня, что тут же опустил швабру, как положено. «Молодой человек, вы помните мое предложение?» «Да, конечно», — закивал головой парень. «Завтра будет приказ. Вы будете на ставке уборщика, но также получите полставки лаборанта». «Я буду привлекать вас к приготовлению препаратов для практики студентов. Ничего сложного, но требуется как раз ваш телекинез», — кивнул профессор и взглянул на тряпки, что медленно сползались к его ведру. «Завтра с утра жду вас у себя на вводный инструктаж. Вопросы?» «Вопросов нет», — смутился парень. «Хорошо, тогда до завтра», — сложив руки за спиной, сказал Артемий Георгиевич и направился в сторону лаборатории, но тут же остановился и повернулся к Фирсу. «Молодой человек, а сколько предметов вы можете контролировать одновременно?» «Не знаю», — пожал плечами Фирс. «Я никогда не интересовался, а что?» «Да так», — развернулся профессор с довольной миной, «возможно, понадобится для одного эксперимента».